Неожиданную встречу нужно подготовить. На полпути Ростоцкая передумала возвращаться в архив, а развернулась и пошла в сторону Следственного комитета. Под предлогом забрать документы она прошла в здание СК, куда частенько заглядывала по работе. Если архив располагался в старинном приказном доме, то сам Следственный комитет летом переехал в недавно построенное здание. При входе взор утыкался в огромный герб с двуглавым орлом с распростертыми крыльями, щитом, двумя скрещенными мечами и всадником, поражающим дракона. Регина всегда подтягивалась при виде этой эмблемы, хотелось пройти строевым шагом. Старшего следователя Руслана Архипова она как бы случайно встретила в коридоре. На самом деле ждала, когда он выйдет из кабинета минут 15. Стояла у стенда делая вид, что читает последние приказы по управлению и правила в случае возникновения пожара. «Регина! Какими судьбами?» – удивился бывший одноклассник. Кучерявый, полноватый Руслан выпучил от удивления и без того круглые глаза. «Ой, и я рада тебя видеть!» – немного наигранно удивилась Регина. «А я здесь по делам. Документы для архива забрать надо». «Понятно. А я уж подумал, проблемы, какие у тебя возникли, или по делу проходишь свидетелем?» Как сама? «Кого из наших видела? Давай отойдем!» Следователь взял девушку за локоток и потянул к высокому окну в коридоре, чтобы не мешать проходящим. Кивнул приятелю, оглядывающему парочку с любопытством. «Никого не вижу. Дом, работа, сам понимаешь», сказала девушка и затеребила шарфик. Не сполз ли, не открыл ли неприглядные ожоги. «А замуж не вышла?» — осмелился спросить Архипов. «Нет». «А ты?» — почему-то спросила Ростоцкая и сразу пожалела. И я не вышла, рассмеялся Руслан. Добавил серьезно. Развелся. Вернулся из командировки, а жены нет. Сочувствую. А что случилось? Ну что может случиться с женой солдата? Надоело ждать, надоело экономить, когда рядом богатый мужик вертится. Знаешь компанию, братья Скороход? Слышала что-то, нахмурилась Регина, пытаясь вспомнить. Света работает у них бухгалтером. Не так давно удачно вышла замуж за одного из братьев и счастлива в браке. Да уж, неприятно. Не то слово. Архипов сначала вздохнул, а потом улыбнулся. Мол, а я тоже не пальцем деланный, все у меня хорошо. Руслан, а дело мэра у тебя? Так точно, а что? Спросил Архипов настороженно. Мне поручили подборку документов сделать. Поможешь с информацией? В очередной раз объявила придуманную байку девушка. «Не имею права», — сказал Архипов и немного отстранился. Увидев расстроенное лицо одноклассницы, добавил. «Но за свидание могу поделиться некоторыми фактами». «Свидание?» — спросила Регина, нахмурившись. «Одно», — уточнил Руслан и поднял вверх указательный палец. Лицо скорчило хитрое, умоляющее. «Хорошо», — сдалась она. «Для дела надо, не просто так». «Ну тогда слушай. Там все ясно, как божий день. Полицию вызвала супруга» шахте умер, когда у них интимно намечался. Мы сначала подумали, что он принял Виагру, не рассчитал силы, сердце не выдержало. Позже эксперты сказали, что было отравление. Кто и чем мог отравить мэра, выясняем. Главная подозреваемая – жена. А камеры в доме есть? Там не дом, а резиденция французских королей. Огромный плацдарм. Камер понатыкана на каждом углу. И что записи? И ничего. Никого постороннего камеры не засекли. «Чужие там не ходят!» «Спасибо тебе», — сказала Регина, сняла перчатку и прикоснулась к его руке. Реальность задрожала, с громким звуком треснула, изменилась. Что такое? Память Архипова нарисовала картинку из их далекого детства. А вот и сама Регина в темном платье и розовом платке на шее. Это, наверное, девятый класс. Урок закончен. Учитель вытирает с доски, одноклассники устремились к выходу. Ростоцкая с отстраненным лицом прошла мимо. Сердце в груди Архипова скачет, как орловский рысак в заезде. Вот-вот выскочит. Приятная стома растекается по телу юноши. Он неуклюже переминается с ноги на ногу, а потом посылает воздушный поцелуй вслед уходящей Регине. Девушка отпустила руку бывшего одноклассника и пошла по коридору. «Не за что!» — ответил Руслан и крикнул вдогонку. «В пятницу вечером созвонимся! Договорились?» Регина уже почти ушла на выход, обернулась, отправила воздушный поцелуй и скрылась из виду. Вечером Регина обнаружила дома несколько черных перьев на полу и мебели. Нагнулась, подняла перо, подошла к резному буфету. «Что это такое, Гриша? Ты опять?» — спросила с упреком. Ворон каркнул с вызовом. «Я понимаю, что ты хочешь летать, но это невозможно с одним здоровым крылом. Не будешь больше?» — спросила тебя примирительно. Ворон нахохлился и отвернулся к окну. «Летал и буду летать. Все равно, но чуть заново это делать. Принесу хозяйке добычу, вот тогда и поговорим». «Что бы это такое приготовить на ужин?» Холодильник хранил для нее в свежести и сохранности обилия овощей. Договорились, салат так салат. Нарезанные огурцы, помидоры, оливки, лук и кусочек сыра окатила волна масла. Столовая ложка все перемешала, и отсыпала немного в птичью кормушку. Там еще оставались орехи и пшено, но от салата Гриша тоже не отказался. Купить новый чайник пока не на что, но где-то в амбаре пылился электрический самовар Матильды. Регина принесла его в дом, проверила. Работает. Ну и отлично. Начистила бока, налила воды. Будем пить чай. В печке потрескивали дрова, наполняя дом не только живым звучанием, но и неповторимым лесным ароматом. Старый пузатый самовар с гнутым носиком, похожим на ключ, запыхтел и стало совсем уютно. Регина поужинала, собралась с ногами в любимых полосатых гетрах в старое насиженное кресло у большого книжного шкафа. Мебель, старинная, массивная, резная, как и почти вся обстановка в доме, была предметом гордости губца Егорова. И ее, регининой гордости, тоже. Она любила этот шкаф особенно, ведь он был не только хорош собой, но хранил для нее книги. Да что уж там, целые миры, а также приключения, любовь и тайны. Все то, что носило ее далеко от Старграда и хмурой осени, от скучной жизни в провинциальном городе. Взяла новый фолиант, начала читать. Ворон недовольно заворчал. «Хочешь новостей? А будешь меня слушаться?» Гриша каркнул утвердительно. «Ну хорошо, тогда слушай», сказала девушка и закрыла книгу. Из рассказов Зинаиды Ивановны Ларисы и Руслана Архипова я узнала следующее: Больше всего на роль убийцы подходит жена мэра. Во-первых, она наследница. Во-вторых, доступ к телу имела. Таисии всего 26 лет. Красивая, не глупая и переполнена амбициями. Работала официантка, когда на нее обратил внимание Геннадий Шахтин. И заметь, не просто охмурила мужика, а заставила развестись и жениться на ней. «Каково, а?» Говорят, лезла в дела мужа. Через нее проворачивались некоторые делишки в городе. Ворон перелетел поближе. Кстати, насчет делишек. Заместитель мэра Олег Николаенко явно подсиживал начальника. Писал на нимке в Москву на шахтина В ночь убийства был далеко отсюда, на морской рыбалке с другом. Заядлый рыбак, между прочим. «Как думаешь, специально обеспечивал себе алиби?» Гриша одобрительно закряхтел. «Да, еще не стоит забывать про первую жену. Елена Шахтина, говорят, до сих пор обижена на бывшего мужа и на его новую супругу. Это мотив, а алиби нет. И сынок его какой-то мутный. Игнат, кстати, тоже наследник. А если Таисию не выпустят, то единственный наследник. Парню 25 лет скоро будет, образования нет, нигде не работает, песенки сочиняет». Эдакий непризнанный гений. Папа хоть и богатый, но денег на музыку не давал. Игнат Шахтин в ночь убийства был в местном баре. Для алиби?» Спокойной ночи. На экране телефона высветилось сообщение. Отправитель Руслан Архипов. Регина прочитала и выгнула левую бровь. Перед тем, как провалиться в сон, Регина вздрогнула. Иногда ей снились кошмары. Сейчас вспомнился пожар. Это ей уже 14 лет исполнилось. Жарко летней ночью старый бабушкин дом загорелся из-за истлевшей проводки, как потом выяснилось. Вспыхнул, как сухой порох, не дав времени на сборы и спасение. Девочка проснулась от того, что кто-то тормошил ее, сказал выходить на улицу. Она и вышла. Дом полыхал. В окне показалось испуганное лицо Илюши. Регина, не задумываясь, бросилась назад. Где-то ухнула прогоревшая балка, посыпались искры. Дым заполонил все вокруг. Она закрыла нос рукавом ночной рубашки, пробилась в детскую, взяла стул, разбила стекло, выпихнула брата в оконный проем. Все. Дальше провал. Регина летела в бездну, не чувствуя страха. Рядом летели родители. Дотянуться до них она не могла, но видела в отдалении. Горящий мощный поток затягивал воронку, как пылесос. Она сопротивлялась, что было сил, но их катастрофически не хватало. Воронка все больше затягивала, а потом начала дергаться и искриться. «Разряд!» — услышала девочка сквозь туман. Вспышка ослепила ее, окрасила все вокруг в белый цвет. Воронка исчезла. Конвульсии сотрясали тело девочки. «Есть движение! Запустили! Сердцебиение восстановлено!» — радостно сообщил женский голос, что-то запикало над духом «Отлично! Работаем дальше, мои хорошие!» — скомандовал, похвалил баритон с хрипотцой. Тягостно-потливое состояние между явью, дремой и бредом сменилось полусонным спокойствием. Регину перевели из реанимации в общую палату, но продолжали колоть успокоительное. Она лежала на спине, положив руки поверх одеяла. Окинула равнодушным взглядом комнату. Крашенные стены, железные кровати, тумбочки с провисающими дверками, полы, пахнущие хлоркой. Когда перед ней выросла мужеподобная фигура тети, не удивилась. «Деточка моя, как ты себя чувствуешь?» — непривычно ласково спросила Матильда, вытирая мокрые глаза маленьким платком. В ее больших мясистых руках платок казался игрушечным. «Терпимо», — ответила племянница. «А мама с папой где?» Матильда не ответила, просто завыла, как побитая собака с тоской, с болью. Регина нахмурилась. «Понятно. А Илья?» — спросила девочка ровным голосом, почти без интонаций. «Жив, жив!» — обрадовала тетка, замахала руками в ее сторону. «Завтра придет!» «Хорошо», — спокойно сказала девочка. Не улыбнулась. Выгнула левую бровь дугой. Больше она никогда не улыбалась. Разучилась растягивать мышцы лица, хоть позже и тренировалась у зеркала. Получался звериный оскал, а не улыбка. «И еще волосы!» Когда-то смоленные кудри распрямились, прическа без намека на волну. Ну и ладно, так даже лучше. На следующее утро пришел доктор Благой, обладатель баритона с хрипотцой. Так, Ростоцкая Регина, 14 лет, остановка сердца. Ну как ты себя чувствуешь? Рассказывай. Нормально. Скажите, а ожоги пройдут? Тебе не об этом нужно думать. «У кардиолога понаблюдаться надо, у невролога пройти обследование». Благой прощупал пульс. А потом случилось новое потрясение в ее жизни. Окружающий мир распался на мелкие кусочки, будто стеклянная витрина от попадания случайной пули разошлась лучиками и обвалилась. Она вдруг увидела воспоминания доктора. Он в белоснежном халате поверх медицинского костюма стоял в операционной над бездыханным телом Регины. Поднял руки в стерильных перчатках вверх, попросил медсестру вытереть лоб. Жарко. Ему очень хотелось пить и оживить эту храбрую девочку, спасшую брата и пострадавшую на пожаре. Медсестра шепнула перед операцией, что родители погибли в огне. Благой слыл циничным атеистом, но перед операцией почему-то помолился и попросил у Бога помощи. Регина аж задохнулась от такого реалистичного видения. «Моргнула?» И стеклянная витрина собралась по кусочкам обратно, в единое целое, закрывая от нее воспоминания. Доктор отпустил ее руку. Пульс зачастил. Нехорошо. Сестра. Еще успокоительного и полный покой.